Глава девятая Сознание возвращалось медленно. Вместе с ним пришло понимание, что все время, пока он был в беспамятстве, его организм боролся со смертью. Глаза болели так сильно, что первые минуты возврата в мир Арс боялся их открыть. Казалось, что глаза вытекли и высохли на лице, неприятно стягивая кожу. Ломило все тело, А Легкие, словно горели огнем. Он поднял тяжелые руки к лицу и с облегчением убедился, что на лице, кроме высохших слез, ничего не было, а сквозь веки под пальцами обнаружились пусть и отзывающиеся болью на прикосновение, но все же целые глазные яблоки. Арс опустил руки вдоль тела и, по-прежнему не открывая глаз, расслабился, давая себе время на восстановление. Приятная ложа в римском шаре оказалась местом для пыток или жертвоприношений. В то же время Арс не понимал, как могло так случиться, что вся экзекуция прошла без участия людей. Не понимал и того, почему он жив и как римляне смогли определить, не общаясь с ним, не слыша его говора, что он Гаул, а не гражданин республики. Видимо, это было капище их богов. А богам ведомо тайное. Они легко могли понять, к какому племени он принадлежит, а в живых оставили, потому что сейчас он уже не совсем гал. Ведь, шагая по дорогам Римской Республики, ему нравилось ощущать свою, пусть совсем незначительную, причастность к ее величию. Богиня тьмы уж точно знала о нем всю подноготную, ведь скрыть от нее во время сна свои мысли не под силу никому. Наконец Арс решил встать. Он открыл глаза и чуть не вскрикнул от резкой боли. Глаза горели, словно в них насыпали песок. Пришлось поморгать несколько секунд, а когда стало немного легче, Арса смотрелся. В комнате ничего не изменилось, вот только его ложе почему-то было развернуто в другую сторону, прямо к дверному проему. Проем, в свою очередь, оказался распахнут, словно приглашая Арса выйти. Арс встал, сделал несколько пробных движений, а когда понял, что тело подчиняется ему, как и прежде, направился к выходу с единственной мыслью о том, что надо забрать свои вещи и сделать возле шара засаду. Уж очень ему не терпелось взглянуть на хозяев шара, будь то боги или простые люди. По-прежнему находясь в стрессовом состоянии, он даже не обратил внимания на тот факт, то двигаться ему стало тяжелее, чем раньше, словно он поправился в одно мгновение на добрый десяток килограммов. Не успел я переступить порог, как меня облепили все домочадцы, включая животных. Они ждали от меня подарков, и я не обманул их ожидания. Пройдя в гостиную, я с торжественным видом возложил чемодан на диван и раскрыл его. Дети, получив бинокли и фотоаппарат, умчались во двор и через минуту уже сидели на плоской крыше гаража, где имелись лежак для солнечных ванн жены и несколько ротанговых кресел. Усевшись в кресло, мальчишки принялись рассматривать верхушки деревьев и небо в бинокле настолько мощные, что даже я им немного завидовал. Малявка и Байрон, получив по лакомству из сыромятной кожи, также убежали во двор. Они расположились под навесом, где стояла будка Байрона, скорее похожая на кукольный домик, чем на жилище обыкновенной двороняги, и принялись сосредоточенно нагрызть грызть угощение. Когда я достал из чемодана точную копию Гладиуса Хиспаниенсиса, превосходящую настоящий римский длинный меч тем, что была она изготовлена из современной стали, дававшая десять очков форы римским аналогам, жена притворно закатила глаза. «Ну, конечно!» «Себе подарок-то сделать не забыл. Тебе не надоели эти мечи? Весь второй этаж собит железом, и не ровен час кто-нибудь случайно отрубит себе голову. Или, того хуже, порежет палец». Она хихикнула и протянула руку за мечом, ведь он стоил того, чтобы рассмотреть его поближе. «Это подарок друзей». Я сделал вид, что не заметил протянутой руки. Они, оказывается, помнят о моем увлечении. Кстати, оружие на втором этаже не валяется, а висит на стенах. «Ты мне зубы не заговаривай!» Видя, что с мечом я не расстанусь, она уперла руки в бока. «Где мой подарок?» «Я, по-твоему, напрасно провела без тебя целых три дня?» «Немедленно доставай мой подарок!» Она игриво топнула ножкой. «Твоего подарка здесь нет. Он в коридоре. Большая, длинная, желтая коробка». Не успел я это произнести, как жена испарилась, словно призрак. Через несколько секунд из коридора раздался треск отрываемого от картона скотча, а еще через минуту из прихожей донеслись восхищенные охи и ахи. Я вернул меч в чемодан, повернул кресло к дверям и уселся, ожидая появления жены. Наконец восхищенные возгласы стали приближаться, и в дверном проеме появилась моя вторая половинка. Она держала в руках новенькую, еще в заводской смазке, Баррет 98 b Жена медленно шла, вытянув перед собой руки, ни на секунду не отрывая взгляда от подарка. По всему было видно, что винтовка, покоившаяся в этот момент на ее раскрытых ладонях, Доставляет ей несказанное эстетическое наслаждение. «Угодил?» — спросил я. Она довольно шмыгнула вымазанным оружейное масло носом и закивала головой, по-прежнему не отводя от винтовки глаз. Я потянулся к полке на стене, взял с нее газету и расстелил на журнальном столе. Жена осторожно и бережно, словно стеклянную, опустила винтовку на столик и, стараясь ни к чему не прикасаться руками, уселась мне на колени. «Как ты докатался?» Она хотела уткнуться мне в плечо носом и тем самым выразить свою благодарность. Но я запротестовал. Тогда она скосила глаза к кончику носа и поняла причину моего протеста. «Ты бы научилась выключать ноутбук или хотя бы выходить со страницы, которой интересуешься?» Я довольно хохотнул. А я выбирала себе подарок ко дню рождения, думала, что куплю, а потом просто поставлю тебя перед фактом, потому что было уверена, ты снова будешь бурчать, будто у меня странное для женщины увлечение. Если я когда и бурчал, то формально, для видимости. Мне нравится твое хобби. Я прекрасно помню, что дедушка Георгий хвастался своим студентом твоими достижениями в стрельбе, когда тебе было еще десять лет. «Мы, милая, нашими слабостями дополняем друг друга». Жена, осторожно, чтобы не вымазать грязным носом, поцеловала меня в щеку и умчалась в кладовку. Вскоре она появилась вновь, держа под мышкой ворох ветоши. Схватив винтовку, она убежала на второй этаж в оружейную комнату. Я достал из чемодана четыре большие пачки патронов и пошел следом. В оружейной комнате горел яркий свет. Жена уже начала разбирать винтовку на большом и удобном столе, тщательно протирая детали ветошью, а я открыл ружейный шкаф. В арсенале жены были винтовки Винчестер М1895, Спрингфилд М1903, Спрингфилд М21, Джонсон М1941 и даже знаменитая и популярная в свое время АР-15. Но гордостью ее коллекции была снайперская винтовка ptr MCG 91 Сегодня у нее появилась еще одна, снятая с вооружения, но от этого не ставшая мини ценной дальнобойная до 1500 метров снайперка. Она не пристрелена. Я специально попросил с непристреленной оптикой. «Пристреливать сегодня будем?» Я знал ответ, но все равно спросил. «Ага» ответила жена, не отрываясь от своего занятия. Я переоделся, выгнал из гаража старенький микроавтобус и сложил в него все снаряжение, необходимое для стрельбы лежа. Потом поднял голову вверх, намереваясь кликнуть детей, но те уже лежали на краю крыши и с любопытством наблюдали за моими действиями. «На стрельбище?» – спросил арса «На стрельбище», – утвердительно ответил я. Детей с крыши как ветром сдуло. Вскоре они появились возле микроавтобуса и начали укладывать в него свои вещи. Арся принес мою любимую пневматическую винтовку FX-Indy с шведского производства. Он мог пользоваться ей с нашего разрешения или в нашем присутствии. А Женька притащил старенький пневматический револьвер Кроссман. Этот револьвер я однажды купил по дешевке на одной из барахолок Минска. Впрям как банда какая-то. Подумал я, с усмешкой глядя на них. «Осталось мне притащить парочку своих мечей, и можно выходить на большую дорогу». Пришел Байрон. Он уселся возле машины и, высунув язык, стал внимательно наблюдать за нашими сборами. Малявка к этому времени давно сидела на заднем сидении, хотя знала, что никуда не поедет. Она, так сказать, просто принимала участие в сборах. Я отправил детей на кухню за термосом и бутербродами, а сам сел на траву рядом с Байроном. Пес тщательно обнюхал мое ухо и, вздохнув, положил свою тяжеленную голову мне на плечо. «Интересно», — подумал я, — «он когда-нибудь меня лизенет или нет? Этот добродушный и бесконечно преданный пес еще ни разу никого из нас не лизал». Зато проявлял свои чувства тем, что легонько прикусывал своим хозяевам кожу передними зубами, порой оставляя небольшие тонкие синяки. Мы называли их собачьим поцелуем. Всю дорогу, пока мы ехали по городу, в салоне микроавтобуса стояла тишина. Даже жена не болтала, поменявшись с Арсением местами, чтобы удобнее было созерцать подарок. Картинка в салоне, в зеркале заднего вида, открывалась моему взору еще та. Жена со снайперской винтовкой на коленях и рядом младший сын с пневматическим револьвером в руке. С того момента, как власти разрешили владение и ношение огнестрельного оружия, моя семья периодически, как, например, сегодня, больше была похожа на вооруженную до зубов шайку а не на добропорядочное семейство. Когда машина выехала за город, Арса, сидевшая рядом со мной на переднем сиденье, решил нарушить молчание. «Па, это был инопланетянин? Ну, тот человек, который вышел к НЛО, когда Арс был внутри?» «Да, инопланетянин. Только это не НЛО. НЛО — это когда нельзя познать объект. А мы с вами знаем, что Арс действительно встретил космический корабль инопланетного происхождения». Я взглянул в зеркало и увидел, что два других пассажира, сидя на заднем сиденье, навострили уши и подались вперед. «Выходит, что Арс неумышленно угнал его космолет?» «Выходит». «А про Гена ты еще будешь рассказывать?» «Буду, но только в самом конце». «Я бы хотел знать, что с ним стало, и встретится он еще с братом или нет». Арс, с надеждой, что я отвечу ему, забегая вперед повествования, старательно пытался заглянуть мне в глаза, но я не отрывал взгляда от пустынной дороги. «В любом случае», — ответил я. «Чтобы узнать это, тебе придется набраться терпения». «А ты не мог бы прямо сейчас продолжить рассказывать, пока мы едем?» Я снова бросил взгляд в зеркало и увидел, что оба слушателя с заднего сидения придвинулись еще ближе. «Хорошая мысль. Давай попробуем». Арса обуял ужас. Впервые в жизни он испугался настолько сильно, что страх, испытанный им, мог обратиться в панику в любое мгновение. Перед ним по-прежнему была поляна, только вовсе не та, на которой он обнаружил шар. Его взгляду открылся неведомый диковинный лес, полный совершенно незнакомых запахов, звуков и красок. Именно запахи повергли его в наибольший шок, Когда он, не дожидаясь появления ступенек, выпрыгнул из шара, запахи оглушили его, поразили настолько своей новизной и неузнаваемостью, что он даже зашатался на внезапно ослабевших ногах. Буйство чужих, не поддающихся определению запахов, заставило Арса замереть на месте». В момент, когда ужас, завладевший им, начал ослабевать, Арс наконец-то рассмотрел на краю поляны группу римских богов. Строением тела они мало чем отличались от людей и к тому же были ниже Арса ростом. Боги были абсолютно белые, бесполые и не имели лиц. Там, где должны были быть лица, Арс рассмотрел только гладкие и блестящие овалы. По их напряженным позам Арс понял, что они тоже не ожидали встретить его здесь. Первое, что пришло Арсу на ум, это скрыться в шаре и подождать, пока боги вернут все в прежнее состояние. Он обернулся и не обнаружил шара на месте. Шар, это неподъемная на его взгляд громадина, уплывал по воздуху за деревья, подобно невесомому перышку едва касаясь ветвей и макушек деревьев, покрытых листьями диковинной формы. Зрелище улетающего шара сразило Арса окончательно. Наконец-то паника накрыла его с головой. Он попятился в глубину чужого мрачного леса, выхватив из ножен меч. Пальцы тряслись, с трудом удерживая рукоять меча, по которого выплясывало дикий танец перед глазами. Арс никак не мог оторвать взгляда от танцующего кончика меча, но, как ни странно, ему стало легче. Почему-то именно мельтешение острия частично привело его в чувство. Однако Арс по-прежнему не до конца осознавал происходящее. Так сильно выбили его из колеи метаморфозы с поляной. Растерянность и злость, что он не в состоянии совладать с собой и собственным мечом, подтолкнули его на необдуманный поступок. Впервые в жизни перед лицом опасности вместо того, чтобы сильнее сжать спасительное оружие, он отшвырнул его от себя. Но даже бросить меч, находясь в таком состоянии, Арс как следует не смог. Меч по высокой дуге полетел в сторону богов. Не преодолев из середины расстояния, он шлепнулся в густую траву. Блеск вращающегося в воздухе меча окончательно привел Арса в себя. Осознав, что может так глупо потерять собственное оружие, он со всех ног ринулся к мечу. Один из богов, стоявший впереди группы, принял действие Арса за атаку и вскинул руку, в которой откуда ни возьмись появилась короткая, изящная палочка. Кончик палочки засветился, из него вылетела тонкая яркая молния, затем еще одна. Арс невероятным образом увернулся от молнии и еще быстрее помчался к лежащему в траве оружию. Остальные боги также вскинули руки и открыли по Арсу хаотичный огонь. Видя, что до меча ему не добраться, Арс метнулся в сторону и устремился в лес. На его счастье ни одна молния не зацепила его. Скрывшись от молний в глубине леса, Арс отдышался, а затем быстро, но осторожно пошел по кругу вдоль края поляны чтобы выйти на нее с другой стороны. Только сейчас он обратил внимание, что не только природа издавала незнакомые запахи, но даже воздух вокруг него стал пахнуть иначе. До того он никогда не задумывался про запах выдыхаемого воздуха, настолько тот был естественным и привычным. Сейчас в воздухе присутствовало нечто, отчего дыхание было легким и вызывало едва заметное головокружение. В то же время во всем теле ощущалась некая тяжесть, но ее арс приписал усталости. Все это вызвало у него недоумение, но мысли об оружии быстро вытеснили его. Меч нужно было вернуть во что бы то ни стало, а в душе теплилась надежда, что римские боги не заберут его себе. Лес, по которому осторожно пробирался молодой гал, был чем-то похож на дождевые леса Амазонии. Но Арс никогда не был в тропиках, поэтому увиденные им растения казались ему странными и чудными. По пути Арс отмечал про себя запахи новой растительности, запоминая их мгновенно. Эти запахи говорили ему, что растения, скорее всего, безопасны и не являются ядовитыми. Продвигаясь между деревьями, он высматривал подходящее для себя деревце и, увидев такое, быстро срезал его кинжалом. Уже на ходу он обрезал у деревца верхушку так, чтобы оставшаяся часть была на три головы выше его, затем тщательно застрил ее с толстого конца и обрубил все имеющиеся ветви, вложил кинжал в ножны и взвесил в руке получившееся копье. Результат его удовлетворил, ведь таким копьем с расстояния тридцати шагов можно было убить лося приблизившись к нужному месту он присел на корточки и медленно паутиному стал продвигаться к краю поляны не забывая осматривать все вокруг на случай если в траве скрывается какое-либо животное но ни обоняние ни зрение не обнаружили ничего подозрительного и опасного мало того вокруг него не было даже насекомых наконец из-за ствола толстого дерева он смог осмотреть поляну римских богов на ней не было. Арс поднял самодельное копье над плечом, готовый метнуть его в любой момент, и вышел из леса. Меч на поляне отсутствовал. На траве в том месте, куда упал меч, был виден его четкий отпечаток и отпечатки следов бога, подходившего к мечу, чтобы забрать оружие. Но Арс на всякий случай осмотрел все вокруг, в надежде, что меч мог спружинить и отскочить в сторону. Закончив осмотр, Арс с сожалением констатировал, что остался без любимого оружия, владение которым давало ему максимальную защиту. Мало того, во время осмотра он пришел к выводу, что боги улетели, ведь не было даже следов, а ведь по следам можно было проследить, куда они ушли. В том месте, где боги стояли, трава была примята и стоптана, но откуда боги пришли и куда ушли, определить оказалось невозможным. Все же даже сохранившиеся следы могли рассказать многое Арсу о тех, кто их оставил. Арс, опустившись на колени, приполносом носом к траве. Он осторожно втянул в себя воздух, надеясь учуять запах животного, а не растительного происхождения. Попытка почувствовать божественный запах оказалась тщетной. Запах травы был ему уже знаком, а вот запаха богов к собственному разочарованию он не обнаружил. Возможно, решил он, боги не пахнут. Мир, окружавший его, изобиловал красками, запахами, звуками и формами настолько отличными от тех, какие он до сих пор знал, что за все время пребывания здесь Арс так и не смог обнаружить никаких аналогий с тем миром, в котором он жил. Тем не менее, несмотря на это, Арс продолжал веровать, что находится на той самой поляне, где он обнаружил шар, оказавшийся капищем римских богов. Боги римлян сыграли с ним злую шутку. Они изменили природу и забрали его вещи.